Глава 20. Все было перед носом. Да что там, все было прямо на ладони. Я полгода ковырялся с ответом на свой вопрос и совсем не думал об этом после смерти Санчеса. Почему я чуть было не переселился в камень? Потому что камень был копией моего разума. Конечно, не идеальный, поэтому ректор воспользовался ментальными ловушками. Только несовершенство копии и мои ментальные способности сорвали планы Санчеса. Портальный камень, он же камень Санчеса, черт бы его побрал. Есть два кристалла, которые синхронизируются. Что получается? Что это значит? А это значит, что два камня, будучи настроены друг на друга, составляют практически единое целое. Не два, а один камень, разнесенный в пространстве. В пространстве! Их взаимодействие сильно зависит от расстояния между ними. От 600 километров до 2000, если я правильно помню. А что будет, если камень будет один? Уверен, ничего хорошего, если учесть, сколько энергии в каждом из них. Камни настроены искривлять пространство. А что летит в бронеход? Заклинание? Ха-ха! Три раза ха-ха! В бронеход летит физический объект. Шип, который пробил мне ногу, лезвие, которым я ранил Габи, это ни хрена не магия. Магия закончилась, когда мы сформировали свои пожелания при посредничестве источника. Так почему же, черт побери, я не подумал об этом? Что будет, если я запущу лезвие вблизи одного из камней? Кармен говорила, что паразитные токи забросят десант в Антарктиду вместо Африки. А если взять кристалл поменьше, сможет он просто отклонить снаряд? Тогда получается, что все это время решение было во мне. В моей тушке сидит еще полтора десятка осколков камня Санчеса и сколько-то уже извлекли. Часть из них отдали Дюран, и Ирен осторожно заявляла, что вроде бы дела идут на лад, а остальные где? Хотелось бы изучить их, но мне не дают. Надо наехать на Лукаса. Сестра храма Великой Проматери Триединой, курсант Алехандро Бенитас. Алехандра, я рада, что ты позвонил». «Вы все знаете?» «Все знает лишь Триединая, но и сестрам ее ведомо многое. Ты был не сдержан, брат мой». «Простите меня, сестра, вы же знаете, почему я так поступил». «Я понимаю, но не могу одобрить вашего поведения». Справедливости не добиться пьяными драками «Я виноват, сестра, я знаю» «Успокойтесь, Алехандро, слезами горю не поможешь» «Да, сестра, я поняла это сегодня вечером, Кабрера мне» «Господин Бенитос, для вас она либо госпожа генерал Кабрера, либо госпожа графиня де Кабрера» Потрудитесь соблюдать вежливость даже по отношению к своим врагам. Простите. Так что сказала госпожа генерал? Что справедливости для меня нет. Есть справедливость для империи, но не для отдельных ее представителей. Видно, госпожа графиня забыла, что империя состоит из отдельных представителей, и они самостоятельные личности. Что эти личности состоят в родстве, объединяясь в дворянские рода и что именно эти дворяне защищают интересы империи. Карман де Кабрера сама из такого рода, благодаря чему и добилась своего нынешнего положения. «Она не остановится, сестра!» «Я знаю, брат мой. Де Кабрера подмяли под себя де Мендес и стали сильнее. Деньги де Мендес, военная сила де Кабрера, власть де Вега, все, как я предупреждала тебя, Алехандро». Это... Это... Неприемлемо, ты хотел сказать. Да, сестра, их надо остановить. Я готов. Я долго размышлял над вашими словами. Я сомневался, я был не согласен с вами и даже грубил. Путь к истине непрост. Ты искал истину, жаждал справедливости, и мы постарались раскрыть тебе глаза. Правда бывает горька. Ее больно осознавать. Твоя грубость — это крик души, Алехандра. Рада, что ты узрел свет истины. Спасибо, спасибо, сестра. До сегодняшнего дня не верил вам. Но когда увидел, как мою веру в справедливость растоптала госпожа-генерал, а госпожа де Вега и ее муж поддержали... Там был Лукас? Лукас де Вега? Да. В... «Какая праматерь, Алехандра! С этого и надо было начинать! Лукас из имперского рода! Он ментат!» «Что? Ну тогда все пропало!» «Может и нет. Лукас ментат слабый. Он не развивал дар, преподнесенный ему богиней, потому вряд ли мог уловить твои мысли и намерения. Сколько вас было в комнате? Где стоял де Вега? «В кабинете госпожи генерал нас было восемь человек. Господин герцог стоял метрах в пяти от нас». «Мало. Он мог что-то понять, заподозрить. Ах, Алехандра, как же ваша драка не кстати!» «Простите, сестра. Я готов все исправить». «Что ж, да будет так. Значит, вы согласны?» Понимаете, чем это грозит вам и вашим родным? Я готов пожертвовать! Генерал Кабреро говорила, что справедливость может быть только для империи. Вы говорите, что существует справедливость для людей, из которых империя состоит. Я хочу добиться справедливости для империи и для себя. Хорошо сказано, кадет Бенитос. Тогда слушайте волю Триединой. Вы больше не будете искать встреч с этим выскочкой Каррера. Вы прекратите пить. Вы никогда не повторите на людях то, что говорили этим вечером. Вы станете образцом и примером для всего училища. Когда придет время, Алехандро, вы займете достойное место в новом мире, и справедливость восторжествует. «Да, сестра, благодарю вас за доверие. Я буду ждать вашего сигнала». «Он будет скоро, Алехандро, очень скоро, будьте наготове». «Он в Академии!» Перед Тракеном легли листки европейской прессы. «Этот мерзавец выжил во взрыве и продолжает отравлять воздух своим дыханием. Вот, прочтите!» Журнал «Европейская правда» «На страже магии, на страже истины, на страже порядка». Ответьте мне, доколе на наших улицах будет царить анархия и вакханалия магов и отпрысков аристократических родов? Как нам стало известно, вчера вечером после открытия Олимпийских игр на стоянке такси состоялась дуэль между пьяными магами. Это тем более возмутительно, что в ней участвовали представители военных училищ Капитолия и гражданские маги. По нашим данным, в дуэли участвовал некто-курсант Бенитес из рода Бенитес, а один из гражданских носит имя Доминика Каррера. Всего месяц назад мы предупреждали читателей, что в Академии уже давно перестали готовить магов гражданских специальностей, а усиленно натаскивают детей на убийство. И вот новое тому подтверждение – Лишь чудо спасло случайных свидетелей конфликта от серьезных увечий, может быть, и от смерти. По словам очевидцев, дуэль началась с безобразной драки между карерой и кадетами. Были слышны взаимные оскорбления и крепкие высказывания в адрес правительства. Нарушителей порядка скрутили и доставили в полицейский участок. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Как думаете, какое наказание последовало? Совершенно верно. Никакого. Никако-го! Власти явно благоволят бунтарям и убийцам, выпуская их на улицы города без сопровождения. Сандра Шиен нервно растирала ладони, расхаживая перед столом бабушкиного управляющего. Тот, не обращая внимания на волнение девушки, неторопливо прочитал обведенную красным карандашом заметку, отложил журнал в сторону и сукоризный произнес. «Не надо так нервничать, госпожа Сандра». «Я не могу быть спокойна, господин Тракен, когда думаю о Карера. Вы теряли друзей?» «Да, и не единожды». «И что?» Убийцы были наказаны, хотя они были могущественными и влиятельными людьми. «Вот видите?» Но я не спешил, госпожа. Выжидал удобного момента, готовил месть несколько лет. «Я не желаю ждать так долго, господин Тракин. у меня есть власть и влияние!» «Это еще хуже, госпожа. За нами наблюдают сотни алчных глаз, ждут любой нашей ошибки. Как знать, какие выводы сделают наши враги? Вы можете отомстить и потерять все, а можете...» Сандра уселась в кресло и сжала кулаки, успокаиваясь. Тракин выжидательно смотрел на нее и одобрительно кивнул, когда наследница взяла себя в руки. Затем он опять раскрыл журнал перед собой и постучал карандашом по статье. «Итак, госпожа, какие вы сделали выводы из этой информации?» «Выводы?» — Сандра потерла нос. «У моего врага есть враги. Вопрос, можно ли использовать их в наших интересах?» Что вы узнали по связям Каррера с аристократами? Сейчас. Вот. На стол легла внушительная папка. Сандра удивленно смерила ее взглядом. Так много? Да, госпожа. И это еще не все, только главное, на взгляд наших аналитиков, объект оказался непростым. Вы знали, что Каррера — держатель более 30 международных патентов? Откуда? Постойте, 30? «Как? Так много?» «А вы знали, что его сестра сейчас ходит в любимчиках генерала де Кабрера, а сам Доминик проходит летнюю практику в воинской части легиона?» «Так, подождите, господин Тракин, я должна подумать. Выходит, что в этих бульварных изданиях пишут правду. Каррера имеет покровителей среди высших аристократов Европы?» «Выходит, так, госпожа Сандра» и покровители его тщательно оберегают, судя по заметке. Мало ли что напечатают в желтой прессе ради поднятия продаж. «Я и сам не слишком им верю», — согласился Тракин, «Но вчера доставили отчет из Аллаты. Мои люди вышли на некую Ольгу Фуэнтес. Герцогиню?» К сожалению, только однофамилицу. «Так вот, кажется, я нашел точку отсчета, когда Каррера стал выбиваться в люди». Подробности вы прочтете в отчете, но если коротко, дела обстоят так. Корпорация Демендес решила завоевать рынок технологических новинок. Сразу открываться не рискнули, а привлекли безземельного дворянина Каррера, который лишился родителей. Мальчишку приласкали, подкинули золото. Взамен МС получила ширму, за которой прячется Хасе Демендес со своей группой разработки. Она называется «Ангар-18». Думаю, что число – это количество специалистов в группе. Так вот, официально патенты принадлежат Доминику, точнее, его родственникам Альва. Вот только эти Альва живут в квартале МС, в гараже у них стоит предсерийный автомобиль карман а их дочь Ева была лицом фирмы «Мех», производящей мотоциклы для МС. «Кстати, говорят, что Доминик ездит на мотоцикле, которого еще нет в продаже». «Ха! Так это из-за этого ангара 18 Мамба несет такие убытки, и американскому лимузину они дорогу перешли». «Совершенно верно, госпожа. Теперь понимаете, на каком уровне должна находиться охрана Каррера? Корни заговора ведут на самый верх к Де Мендес и Де Кабрера». Да и роман Каррера и дельгада Гада наводят на размышления. Хвала триединой, что нашего человека не засекли. При мысли об имперской канцелярии мне становится не по себе. Тракен налил в бокалы золотистый напиток и подал один Сандре. Так и внула, пригубив свежий сок. Поморщившись от терпкого привкуса, она задумалась. «Значит, сейчас Каррера для нас недоступен?» «Я этого не говорил», — возразил управляющий. «Он не ходит под щитами, не прячется, ведет достаточно разгульную жизнь. Прикончить его не проблема. Вот только эти его патенты...» «Они не его», — вставила Сандра, но Тракин покачал головой. «Это знаем мы и Демендес. Для всех остальных Каррера — известный изобретатель-механик. Он даже в академию поступил с подобной поделкой». И все будут с пеной у рта доказывать, что мальчишка был гением. Когда я говорю «все», я имею в виду мс и Декабрера, как вы понимаете. Копать после его убийства будут очень тщательно». «Ссориться с такими сильными родами чревато», — нехотя признала младшая Шиен. «Время активных действий пока не наступило. Хм... Так что же мы будем делать, господин Тракин? Продолжим сбор сведений, госпожа. Надеюсь, вам не потребуется ждать столько же, сколько и мне. Учтите, господин Тракин, я не так терпеливо, как вы.